Единственный здоровый и естественный способ избавляться от лишнего жира это каждый день жить с дефицитом калорий. А вот о том, как же этого дефицита калорий правильно добиваться и какими способами точно не стоит пользоваться, мы с тобой сейчас подробно поговорим. Такой разный жир. Давайте теперь подойдем к делу с научной точки зрения и разберемся в том, Какой же бывает жир. Думала, он везде один, а вот и нет. Он очень разный, поэтому избавляться от него приходится самыми разными способами. Про подкожный жир мы хорошо знаем, и боремся с ним весьма успешно. Подкожный жир это мягкий жир, который располагается непосредственно под кожей и образуется из-за большого количества быстрых углеводов, сахара и неправильных жиров. Но про висцеральный жир, ВЖ, который скапливается не вокруг талии и бедер, а вокруг органов брюшной полости, знают не все. Этот вид жира опаснее, чем обычный подкожный, и бороться с ним намного сложнее. ВЖ важен для организма, Он защищает внутренние органы, но его объем не должен превышать норму. Для начала достаточно измерить объем талии. Если у женщины он превышает 88 сантиметров, а у мужчины 102 сантиметра, то стоит срочно задуматься о своем здоровье и использовать более точные способы измерения компьютерную томографию. Излишки ВЖ провоцируют варикозное расширение вен, инфаркты, онкологические заболевания, нарушение гормонального фона и метаболизма. Превышение нормального количества ВЖ блокирует приток лимфы и крови к внутренним органам, ухудшает вентиляцию легких. Кроме того, именно из-за лишнего ВЖ иногда живот так некрасиво выпирает, несмотря на правильное питание, ПП и тренировки. Генетики утверждают, что склонность к накоплению ВЖ прежде всего наследственная. Вместе с тем, образ жизни оказывает не последнее влияние на его уровень. Как бороться с лишним ВЖ? Подкожный жир лучше всего сжигают силовые тренировки, а вот сжеже помогает бороться только кардио. Учёные рекомендуют пробегать не менее 20 км в неделю на 80% от максимальной ЧСС частоты сердечных сокращений. Бегать нужно не менее 40 минут, так как в первые 20 минут бега ты сжигаешь гликоген, а не жир. Максимальный ЧСС рассчитывается по формуле 220 минус возраст. И вот вечный вопрос, на который нет однозначного ответа. Что важнее для красивого тела в целом и плоского живота в частности: кардио или силовые? Самое главное, что тебе нужно запомнить, упражнений для сжигания жира на животе и талии не существует. Сколько бы ты ни качала пресс, жир уходить не будет. Спрашивается, зачем тогда нужны эти упражнения? Для улучшения тонуса мышц пресса и увеличения прорисовки кубиков у тех, кто от жировой прослойки уже избавился. Для девушек этот порог 17% ниже которого опускаться не стоит, иначе возникнут серьезные нарушения в жизнедеятельности организма. Плоским твой живот сделают только ПП с дефицитом и регулярные тренировки кардио и силовые. И не обольщайся. Разные модные советы о том, как сделать живот плоским за три минуты ежедневных упражнений, дают люди, не имеющие отношения к фитнесу. Жаль, что большинство склонно верить именно псевдотренерам и вынуждено научиться только на собственных ошибках. Аптечные приманки для дурочек. Многие гражданки одержимы желанием похудеть, но еще больше одержимы ленью. Да-да. Все эти средства для похудения, которые ты видишь в аптеках, в супермаркетах и на экранах ТВ, кто то покупает, иначе откуда у их производителей средства на массовую рекламу, которые даже все туалеты в Шереметьево обклеены. Если я для тебя не авторитет и тебе не жалко денег, можешь пойти в аптеку и купить самое дорогое волшебное зелье. Только не забудь найти его состав в интернете и внимательно ознакомиться с тем, Какое воздействие на твою тушку окажут содержащиеся в этом чудо-средстве компоненты? Вспорем там будут препараты, оказывающие мочегонное или слабительное действие, отбивающие якобы аппетит, замедляющие процесс всасывания жиров и выводящие излишек жиров. Писали мне девушки, как эти излишки с громким звуковым сопровождением в самые неподходящие моменты из них выходили. Доверчивые люди думают: "Как же так? Ведь эти снадобья рекомендуют врачи?" Чем можешь утешиться? Серьезного вреда эти средства тебе не причинят, но и пользы не принесут. Таблетки, чаи, мази, пластыри, серьги, браслеты, полный ассортимент к услугам тех, кому нужно все и сразу, и желательно, чтобы делать ничего не надо было. А различные пояса, костюмы, пленки, электроды, виброплатформы и масс-тренировки все это тоже полная опа. Про годжи, каштан, соду, клизмы и прочие извращения говорить здесь значит не уважать моего слушателя. Я не претендую на роль истины в последней инстанции, но только недалекие люди слепо верят рекламе и не видит разницы между потерей жира и временной потерей воды. Это в лучшем случае. Что ж, хочешь оставаться позитивной свинюшкой? Вперед, аптеки уже открылись. Не забудь еще малышево по ПТВ посмотреть. Жир в топку. Естественно, в контексте нашего обсуждения способов избавления от лишнего жира, Я не могу не коснуться темы жиросжигателей. Да, они существуют. Да, их достаточно много, самых разнообразных. И некоторые девушки, в стремлении побыстрее привести себя в форму, активно их используют. Ребята, что я должна вам сказать? Во-первых, ни один жиросжигатель не поможет, если ты не будешь тренироваться и правильно питаться. Это 100%. Помимо этого, Все без исключения жиросжигатели вредны для организма. Я не буду устраивать подробного обзора препаратов, это отдельная тема. Но хочу, чтобы все таки у тебя было хоть какое-то представление о них и чтобы ты знала: ни в коем случае не нужно, борясь за красоту, ухудшать здоровье. А именно этим ты занимаешься. Если решаешь принимать какие-то жиросжигатели, Слушай внимательно, пополняй свой запас знаний, делись ими с подругами, а лучше подари им мою книгу. Виды жиросжигателей по способу воздействия на организм. Термогенный эффект. Блокировка жиров и углеводов. Подавление аппетита. Подавление выработки кортизола. Диуретики. Все они вредят здоровью. Да и содержащиеся в них стимуляторы нервной системы работают, делают тебя электровеником только при активных тренировках. Большинство ЖСЖ, заполняющие целые витрины в аптеках, состоят из бесполезных травяных комплексов или в лучшем случае из витаминов. Так что все это чистой воды обман. А покупать ГСЖ в интернете всегда рискованно. Большая часть препаратов подобного рода вообще запрещена на территории России, а сертификаты, якобы подтверждающие эффективность и уникальность средства, обман. Например, к лекарственным ЖСЖ относится сибутрамин психотропный препарат, категорически запрещенный на территории многих стран, в том числе и в России. А тироксин является синтетическим гормоном щитовидной железы. Употребление его в качестве ЖСГ вызывает у женщин снижение природной функции щитовидной железы. Комплексы из эфедрина, аспирина и кофеина, которые предлагаются как эффективные ЖСГ, это вообще гремучие смеси, чреватые непоправимыми последствиями для твоего организма нарушающие работу сердечно-сосудистой и нервной системы, что может закончиться летальным исходом. Мне часто задают вопросы об американском жиросжигательном комплексе липа 6 Поэтому скажу о нем отдельно несколько слов. Итак, от этого чуда жиросжигания ты в полном объеме испытаешь на себе следующие прелести: головную боль, Резкое повышение, понижение давления, нарушение пищеварения, тревожность, повышенную возбудимость и так далее. И при этом ты не избавишься от лишнего жира. Ни при помощи липа, ни при помощи какого-то другого GSG. Теряет жир человек исключительно от дефицита калорий. Съел 2000, потратил 2400 устроинил. Потратил в зале 400, поел на 600, продолжаешь жиреть. Ни один GSG не поможет тебе, если ты будешь продолжать жрать колбасу с майонезом, а вот проблемы со здоровьем можешь приобрести серьезные. Все положительные отзывы о GSG в интернете это маркетинг. На тебе делают деньги, так что ключи уже мозг. Пресловутый L-карнитин от всех проблем. И, естественно, не могу не упомянуть L-карнитин, потому что за 4 года ведения своего блога San Jelena именно об этом веществе я получила, наверное, самое большое количество вопросов. L-карнитин лекарство, которое не причинит тебе никакого вреда. Но он и абсолютно никак не повлияет на процесс жиросжигания. Поэтому, чтобы избавить тебя от лишних трат и от несбывшихся надежд, объясню все подробно. Все хотят волшебных таблеток, все хотят помощи извне. В любом магазине спортпита ты увидишь на почетном месте Эль-Карнитин карнитин Надежду многих girls на быстрое избавление от лишнего жира. Мне всегда было интересно, неужели девочкам не приходит в голову простая мысль? Если бы волшебные пилюли существовали, то стали бы, например, я и миллионы других людей во всем мире постоянно тренироваться и следить за питанием. Или ты думаешь, что мы мазохисты? Нет, мы реалисты. И поэтому я и миллионы других разумных леди тренируются всерьез и регулярно. Но нет же. В сети тысячи отзывов, как карнитин, и энергию придает, и воду сливает. Как только они рекламируют его на множестве сайтов, тут же предлагая купить. Он и жиросжигатель, и энергетик. Подробнейшим образом описывается механизм действия и способы применения. И мне девушки пишут: "Я высушилась на Корнетине". Смешно. Ты высушилась на тренировках и питании. Вот уж неистребимая вера в чудеса и эффект плацебо одновременно. Есть много заболеваний: рак, диабет, болезни почек и другие, в лечении которых успешно применяются препараты карнитина. Есть смысл употреблять карнитин веганам, так как у них под запретом мяса – основной источник этого вещества. То есть он не вреден. Именно поэтому всем, кто хочет обязательно что-то принимать, пишу: принимайте карнитин. Но имейте в виду, при оральном употреблении карнитин усваивается максимум на 15%. И если на момент его приема твой организм в нем не нуждался, то он через некоторое время полностью выведется с мочой. Принимая дорогие пилюли, порошки и жидкости, ты делаешь дорогой свою мочу. В чём же секрет? Итак, мы подробно разобрались в том, что же тебе точно не поможет стать прекраснее, чем ты есть сейчас и избавиться от твоего подкожного жира. Теперь давай поговорим о том, каким же образом всё-таки действовать и с чего начинать. Если ты была внимательна, то помнишь, что я уже говорила: пока не наладишь своё питание, не получишь результата. Да. Ты можешь погибнуть в тренажерном зале под штангой. Можешь в день делать 100 и даже тысячу приседаний, но если при этом будешь потреблять больше энергии, чем ты тратишь, все равно не распрощаешься с жиром, а, возможно, еще и прибавишь в весе. Раз и навсегда запомни: питание это то, от чего как минимум на 80%, а то и больше, зависит твой успех правильному питанию и попытке выстроить именно для тебя оптимальный рацион будет посвящена следующая часть моей книги. Я не хочу ввергать тебя в бесконечный мир формул и заставлять ежедневно подсчитывать КБЖУ. Это не самый простой и не самый интересный способ. Я дам Практические советы, следуя которым, ты сможешь при соблюдении достаточно простых правил добиться того, к чему ты стремишься. Еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно же, ты не робот, и в начале на твоем пути будут встречаться различные препоны, преграды, например, дни рождения на работе, общие праздники, да просто какой-то нервяк, который настигнет один раз вечером или в выходной день. И если ты собьешься с верного пути, это не повод останавливаться. Представь, что идешь по скользкому льду и падаешь. Что ты делаешь? Встаешь и идешь дальше. То же самое и наш путь, путь здорового образа жизни, путь правильного питания. Ни один срыв не должен остановить тебя. Просто продолжай делать то, что начала, последовательно. У тебя будут возможности в какие-то дни устроить себе так называемые рефиды или читмилы. Это дни, когда можно позволить себе любимые вкусняшки. Я об этом тоже подробно расскажу. Чем меньше ограничений и строгости в твоем рационе, тем легче следовать принципам правильного здорового питания. Не нужно сразу впадать в крайности и переходить исключительно на свежие огурцы, сельдерей и отварную куриную грудку. Ты так долго не продержишься. Хорошенько запомни, что этот путь путь длиной в жизнь. Это путь, с которого ты можешь сходить максимум на один день. Например, на день твоей свадьбы или на день свадьбы твоего ребёнка. Запомни главное. Во-первых, Важна последовательность. Во-вторых, не нужно бояться срывов, но, естественно, нужно постараться сделать так, чтобы их было как можно меньше. В-третьих, ты должна начинать все это с легким сердцем, действительно хотеть измениться. Как понять, нужно меняться или нет, мы с тобой обсуждали раньше, но могу предложить тебе сейчас еще один простой способ получить ответ на этот вопрос. Просто разденься полностью, до гола или до нижнего белья, если ты очень скромная девушка. Разденься, возьми какой-нибудь продукт, который ты очень любишь, встань голая перед зеркалом, ешь и смотри на себя. Какие чувства вызывает эта картина? Если тебе противно, значит, точно пора начинать. Слушай следующую часть книги и готовься. Прослушав ее... Ты может быть пойдешь в магазин, закупишь нужные продукты и уже завтра начнешь свой путь к новому телу и новой жизни. Самое важное про срывы и сомнения. Еще раз повторюсь на тему срывов и сомнений, которые наверняка будут посещать тебя причем не один раз. Могу посоветовать отличный способ справиться с сомнением, а нужно ли тебе вообще это все. Разденься полностью догола. Возьми продукт, который ты очень любишь: шоколад, торт, тарелка пельменей, палка колбасы. Встань перед зеркалом и начинай есть, внимательно разглядывая себя при этом. Какие чувства вызывает картина? Если тебе противно, значит, точно пора начинать. Помни, даже во время самых отчаянных срывов старайся удерживать хотя бы одну здоровую привычку. Если ты весь день объедалась, обязательно иди гулять минимум час в среднем темпе. Обязательно съешь правильный ужин. Ни в коем случае не устраивай на завтра разгрузочный день. Просто продолжай правильно питаться. Не нужно ничего отрабатывать в зале или дома. Тренируйся по обычной схеме. Если ты нацелена на долгосрочный результат, научись находить компромиссы с самой собой, мучиться угрызениями совести бесполезно. Не передергивай, не впадай в крайности. Скажи, ты хоть раз отменяла свидание из-за того, что опаздывала на 10 минут? Или, может, решала вовсе не идти на работу, проспав лишние полчаса? Бросала изучать иностранный язык, сделав пару ошибок в тексте? Удивительно, но самый отчаянный максимализм мы проявляем именно в отношении здорового образа жизни. Задумайся о том, что в других сферах жизни мы куда более гибкие и адекватные. Так что съеденное пирожное вовсе не повод бросить ПП и пуститься во все тяжкие.